Насколько я знаю этого конкретного демона, для него это не стало препятствием, и упомянутая участь бедняжка не избежала. Советник оставался с той же бесстрастным, но в его голосе промелькнул знакомый холодок, который всегда настораживал Харгона. Там, знаешь, какая высота, меня как-то не вдохновляют лепёшки. А что так смотило вас в её поступке? Сам поступок Не прикидывайся дурачком. Ты прекрасно всё понял. То есть раньше так никто не поступал. А что должны были? По теории вероятности Шелар, поверить свидетель, стукну. Хорошо, но я по-прежнему не понимаю, что вас удивило. До сих пор, насколько мне известно, дамы не вешались на перебой вам на шею, за исключением Камиллы. Но и та долго не выдержала. Но и не пытались покончить с собой, лишь бы мне не достаться. Вероятно, у них просто не было такой возможности. То есть ты считаешь такой поступок логичным, и он не вызывает у тебя недоумения. Я действительно настолько страшен, что нормальная реакция любой женщины будет либо вопль и попытка бегства, либо торжественное самоубийство. Шэларс сочувственно улыбнулся, словно любящая маменька хнычущему несмысленно шу. Это жрица в башне. Она была там одна? Нет, конечно, там была охрана. Полагаю, вопрос о судьбе остальных будет излишним самому собой. Но какое это имеет значение? Вы могли бы сами догадаться, господин наместник, что после того, как вы вырезали всех друзей и соратников этой девушки, ваша внешность уже не имела для неё никакого значения. Вероятно, свою роль сыграл и религиозный аспект. Все-таки она жрица, а вы демо. И мы не знаем, как отнеслись бы к такому мезальянсу боги данного конкретного культа. Возможно, девушка лишь выполнила свой профессиональный долг. Но это частный случай. А если рассматривать проблему в целом? У всех у нас есть друзья и есть враги. И всем нам свойственно любить друзей и не любить врагов. Но почему-то только вы догадались сначала явиться в эту башню как враг – А потом удивляться, почему вас там плохо приняли. Знаете, когда я был молодым и глупым, я тоже наивно полагал, что многие не любят меня исключительно из-за внешности. С возрастом эти заблуждения имеют свойство проходить. Послушай себя, так достаточно лишь быть с людьми милым и приветливым, и все прямо сразу тебя обожают. Ваш верный шпион Генри был очень милым и приветливым господином. но тем не менее на нем до сих пор висит больше дюжины проклятий, а его смерть праздновали в народе как радостное событие. «Так он же сволочь, та еще! Мне самому иногда хочется его упокоить!» «Вот именно, господин наместник, в этом и состоит суть вопроса. Сволочью быть не надо. Вот и все». «Это ты все еще о Генри?» – подозрительно прищурился наместник. «Да, это было сказано в рамках приведенного примера. Хотя этот пример вполне применим ко всему вашему Божьему воинству в полном составе. А если я напрямую спрошу тебя о своей персоне, что ты на это скажешь? А персонально вам я скажу так: если относиться к людям как к грязи, у вас никогда не будет ни друзей, ни нормальных отношений с женщинами. Лишь враги и рабы будут сопровождать вас по жизни. Это только звучит красиво, пренебрежительно махнул рукой Харган. А на деле попробуй я относиться к людям иначе, думаешь, кто-то оценит? Так и будут вижать дьявон, бросаться с башни или заглядывать в глаза в ожидании подачки. Полны, господин наместник, неужели всегда вы без исключения при виде вас вели себя столь однообразно? Ну не все, была ещё Камила и Алиса тоже سترговаться хотела. Ах да, Ещё один раз меня оригинально обозвали черепашкой ниндзя, терадактелем и прочими неизвестными мне словами. Жаль, я так и не узнал, что они означали. Мне тоже жаль. Ольга была славной девушкой. И, кстати, как раз она могла бы подружиться хоть с демоном, хоть с мутантом, хоть с чудовищем. Был бы человек хороший. Знал я и других таких же без предрассудков. Существуют даже особые любительницы экзотики. которым не стандартная внешность совершенно искренне понравилась бы, но никогда не доводилось мне встречать людей обоего пола, которым нравилось бы скотское к себе отношение. Но простите, я отвлёк вас от основной темы разговора. Кто ещё вам успел пожаловаться? Брат Гельби и сестра Юй. Да ну их, сейчас я в пятый и шестой раз выслушаю, как ты был прав, а брат Гельби некомпетентен, а сестра Юй дура. То, что она дура, вы знаете без меня. А оказывать ей почёсти и кланяться три раза, я не обязан. И если я ещё раз увижу эту куклу праздно шатающуюся по дворцу и мешающую всем вокруг нормально работать, я пошлю её на кухню чистить овощи вашим именем. Не смей. Вот и она пусть не смеет. Отослали бы вы её отсюда, господин наместник. Насколько я понимаю, делать ее своей фавориткой вы не собираетесь даже после исчезновения Камилы. А больше она ни на что не пригодна. А куда я ее дену? А в Галант. Луи она, по крайней мере, раздражать не будет. Он все равно постоянно пьян. А когда он пьян, то всем доволен. Ты насмехаешься, а я действительно не знаю, куда ее пристроить. А может быть, все же попробовали бы? Она уж точно не станет бросаться с башни и обзывать вас непонятными словами. Я на второй день сам сброшусь с башни, сложив крылья. Жаль, что портал не работает. Можно было бы устроить ей несчастный случай, а затем заслуженное перерождение и на службу излучателя охранять. Нет, с ума сошёл. Живая она хотя бы не опасна для окружающих, а после перерождения она первым делом тобой пообедает. Тоже верно, засмеялся Шелар. Ну раз с жалобами мы покончили, могу я поинтересоваться, как вы съестели? С вашим неудачным любовным приключением мы разобрались. Но вы ведь не за этим туда отправлялись. Ах да. Харган выдвинул ящик стола, в котором до сих пор сиротливо катались королевские стаканчики, и достал небольшой ларчик. Вот она. Я и сам толком не посмотрел. Он развернул лоскут, тонкой и прозрачной, как паутинка, ткани, и выставил на стол миниатюрную статуэтку, вырезанную из цельного куска бледно-зеленого оникса. «Это и есть мать богов пустыни?» «Дурацкий вопрос! Ты ее потрогай!» «Это как-то продвинет меня на пути понимания?» «Учитывая полное отсутствие магических способностей». «Ну да, ты же не чувствуешь. От нее прямо исходит что-то такое...» Не сила сама по себе, а что-то такое тёплое, головокружительное. Харган прильбавался к изящной женской фигурку и, не удержавшись, опять взял в руки. Вы уверены, что это тёплое и головокружительное и безопасно? с подозрением уточнил Шилар, наблюдая, как его шеф нежно проводит пальцами по гладкому камню. По крайней мере, для вас лично. Что может быть опасного в предмете культа женского божества? ответственного за плодородие, размножение и здоровье детей. Знаете, если бы я истребил служителей какого-нибудь божества и выгрыз его реликвию, я бы потерелся её реликвию цискать. Пусть это хоть бог солнечных зайчиков, хоть богиня клубничного мороженого. Кстати, жрица перед прыжком с башни вас случайно не успела проклясть? Ты обижаешь профессионала, как говорила Камила. Я ученик величайшего некроманта всех миров. или какой-то варвар с бубном. Это верно, покладисты согласился советник. С бубном я вас никогда не видел. Но подсознательное убеждение, что эту дивной красоты вещью лучше не трогать, не покидало его. Наверное, это всё же был нюх, так как никакого логического объяснения такой уверенности Шэлар привести не мог. Маленький бубен в руках старого Малари говорил с богами. Не громко, с нетрапливым достоинством, постоянно меняя ритм, он звучал под сводами храма Двуликого Дира Эйдма. Словно действительно говорил, шепчет не стихами, а само что ни на есть прозой. И махсу порой удивилось, будто в щелчкании ударов и пауз он вот-вот различит слова человеческой речи. Он даже пытался вслушаться, чтобы постигнуть ответ справедливого Маму без помощи премудрых посвящённых. чинно выседающих полукругом в зале вершений. Но, увы, неровные удары сухих старческих пальцев по тугой коже ритуального бубна создавали лишь иллюзию слов. Самих же слов не дано было слышать непосвященному в пути Дира Эйдма. Душа щемила и саднила так, словно ее использовал в качестве когтедралки весь кошатник его величества Пафнутия. «А ведь виноват!» почтеннейший посвященный четвертого круга, сам виноват. Увлекся, взорвался, забыл, что кроме отдела внутренних расследований и координационного центра Альфа, должна у человека быть и совесть. «Правду говорил Раэл. Долго общаясь с людьми, незаметно набираешься от них всякой пакости, да настолько незаметно, что сам перестаешь чувствовать грань и начинаешь эту самую пакость воспринимать как нечто нормальное и допустимое». неосознанно начинаешь находить оправдание всем своим поступкам, даже не самым правильным, и с точки зрения традиционной шархийской морали вовсе недопустимым. Только когда тебя призывают держать ответ, когда ты сидишь вот так перед ликом справедливого Дира в окружении верховных шаманов, спохватившись и торопливо перебрав в памяти, чего натворил за последнюю неделю, ты с ужасом понимаешь, переступил». спотул лике. И сам не заметил как. А боги, они видят всё. И взятку, которую ты сунул, и страх того бедняги, которого ты шантажировал, и который, может быть, всю ночь после твоего визита глотал лекарство и безуспешно пытался уснуть. И всю твою ложь до последнего слова. Да, для живущих среди людей на этот счёт существуют некоторые поблажки. скидки на то, что там и наши просто не выжить. Но всему должна быть мера, и Макс Рельмо эту меру недопустимо превысил. Вещь обычное человеческое свойство постоянно себя оправдывать, позволяло думать, будто всё делает ради благой цели, а на деле, если вдуматься, эгоистичные мотивы изо всех дыр торчат. Ли себя старался агент Рельмо для собственного душевного спокойствия. Уж как не крути, а так оно и получается. Жизнь и здоровье твоего сына это тоже твоё душевное спокойствие и комфортность бытия. Если бы ты хоть его не обманула,